«Влад! Влад!» Шепот слышался где-то на грани сна и яви. Кому еще я понадобился? Да еще и под настоящим именем. Для всех здесь я Жан-Ле а с Лилькой мы друг друга по именам не называем, чтобы не проколоться невзначай. Дорогая, дорогой, удобно и универсально. «Влад!» И за плечо трясут. Если на чужое имя можно не обращать внимания, то на тряску моего плеча я просто обязан реагировать. Открываю глаза. Стоит кто-то рядом. Но темно. Лица не разглядеть. «Влад! Проснулся? Тихо, не кричи. Это я. Сэм!» «Сэм?» В горле пересохло, а то я наверняка крикнул бы, несмотря на предупреждение. «Но но как?» «Это долгая история. Потом расскажу. Пойдем вниз». Я нашарил тапки и побрел по лестнице. В гостиной окна распахнуты Настяж, но отчетливо пахнет табаком. Эти дебилы курили в нашем доме, несмотря на все запреты. Пришибу! Нет, лучше с Мартинсу. Он сам курильщиков не любит и этим придуркам наломает хвосты. Кстати, а где эти самые придурки? И почему они впустили Сэма? Удивленно озираюсь. Сэм показывает на ноги, торчащие из-за дивана. Живые, не волнуйся. Но продрыхнут часов двенадцать. Если не будем сильно шуметь. Один спал, другой подошел к окну покурить. Ну да, он бывший морпех, их этому учили. Лучше помоги. Мне нужна одна камера в игровом зале, где стол для покера, а другая в мужском туалете. Женский не годится? Нету вы. Найдешь? Конечно, сказал Цезарь. Именно я придумал эту тактику. Пока Сэм хихикал, я вывел на экраны картинки с нужных камер. Игровой зал был пуст, только за одним столом друг напротив друга сидели двое мужчин, и еще несколько стояли вокруг. Один из игроков был классического итальянского типа, роковой красавец в самом соку. Он сдавал, бросая карты длинными тонкими пальцами. Его оппонент, невысокий, толстый, явно нервничал и постоянно вытирал лицо и руки большим красным носовым платком. Вот он взял сданные ему карты, рывком подтянул к груди, Потом поднял на уровень глаз, ладонью прикрывая рубашку. Посмотрел одну, сдвинул, посмотрел другую, потом третью. Сбросил две карты. Банкомет дал ему еще. Процедура разглядывания повторилась. Толстяк потел, на спине и мышками белой рубахи налились темные пятна. Я не сильно разбираюсь в покере, но поединок явно был напряженным. Итальянец с каменным лицом оперировал картами, его соперник дергался и нервничал. Фишки двигались по столу, все увеличивая кучу в центре. Наконец банкомет что-то сказал. Толстяк рывком открыл свои карты и с надеждой уставился на стол. Ни одна мышца не шевельнулась на лице итальянца, пока он по одной выкладывал карты. Видно было, как толстяк заорал и уткнулся лицом в ладони. Сэм, не отрываясь, смотрел на экран. «Сэм, кто это? Что там происходит?» Сдает папа Капра». Глава семьи Капра. Одной из самых, если не самой влиятельной мафиозной семьи в городе. Он действительно хорошо играет. Я в покере не бум-бум. Скорее, второй играет плохо. Очень нервничает и делает ошибку за ошибкой. А кто второй? Второй – это и есть наша цель. Я всмотрелся в потеющего толстяка на экране, который в очередной раз проиграл. Вытер лицо платком, встал из-за стола. «И что такого?» «Влад, извини, потом». Сэм повернул голову к висящей на плече рации, нажал кнопку. «Внимание!» Толстяк вышел из поля зрения камеры в зале, спустя мгновение показался на камере в туалете. Быстро прошел к кабинкам. Сэм едва слышно чертыхнулся. Пару минут спустя незадачливый игрок подошел к раковине, пустил воду. Сэм снова наклонился к рации и произнес резко. «Огонь!» Экран мгновенно побелел. Секунд через двадцать сенсор камеры восстановился после засветки. Стала видна клубящаяся пыль и, словно в тумане, тело на полу под изуродованной, похожей на дуршлаг стеной. Из-под тела натекла здоровенная темная лужа. «Так, Влад, быстро! Поднимай жену и побежали!» «Но...» «Некогда, Влад! Некогда! Все расскажу по дороге!» Я ринулся наверх, в буквальном смысле роняя тапки. Видимо, сработало врачебное прошлое, разбуженная лилька собралась за минуту. Я тем временем влез в джинсы и футболку, закинул в рюкзак свой основной ноут, фальшивые документы и настоящие деньги, и пару глоков, все так же замотанных в какую-то тряпку. «Готово!» «Готов, побежали!» Уходить тем путем, как сюда проник Сэм, через два забора и окно не стали. Вышли через дверь и даже замок за собой защелкнули. Машина отставного морпеха стояла за два квартала, местный фургон с надписью «Доставка». — Так кто был этот толстяк? — Бывший сотрудник казначейства, точнее действующий сотрудник казначейства, который убежал сюда. — Ну, убежал и убежал, делов-то. В свое время за ленточкой он занимался технологией защиты банкнот, был экспертом американского казначейства. Таких людей единицы, кто знает все признаки подлинности. Обычные люди знают два-три, кассиры пять-шесть, а он знал все. Редкий кадр. Ну да. Их в дешевых детективах принято называть банковскими или казначейскими гномами. Но профессионалы, насколько я знаю, так не говорят. Просто эксперт казначейства, понимающему достаточно. Про казначейских гномов даже я где-то читал, причем по-русски. И этот тоже решил, что в сказке живет. Что ему море по колено, что он способен замечать то, что недоступно простым смертным. Короче, начал играть. А для игры нужно еще светлую голову иметь и крепкие нервы. И невозмутимое лицо. Проиграл раз, другой, проиграл много. А такого человека даже в тюрьму не посадишь. Не дай бог расскажет уголовникам секреты мастерства. Ситуация. Как говорил один мой знакомый, очень жаль, что его не за что было убить. Так и есть. Но тут как раз начали освоение новой земли. Надо было придумывать и печатать деньги. Короче, орденское начальство выпросило этого отщепенца сюда с обязательством держать на отдельном острове и не давать общаться с людьми. И он 20 лет исправно работал на благо ордена. Изобретал внешний вид и технологии печати денег. Ты в курсе, что до сих пор не было ни одной подделки IQ, Ни единой. Все его заслуга. А потом? Потом он как-то вырвался с острова. Никто не знает как. Его искали, не нашли, признали утонувшим и успокоились, пока кто-то за ленточкой не начал закупать оборудование и материалы, необходимые для печати IQ. Как ты понимаешь, производители такого оборудования по пальцам одной руки, и все продажи внимательно отслеживаются. Аналитики заметили, удивились, после чего поиски Стивенсона усилили десятикратно. Ну и нашли, конечно, в Нью-Рину. Этот негодяй сбежал под крылышко к семье Капра, с условием, что он учит их экспертов, а его прячут, но разрешают играть. Играть, естественно, не с посетителями, иначе какая тайна? Собственно, так его обнаружили. Раз в неделю казино закрывается ночью, и лично глава семьи играет со Стивенсоном. Один на один. Фрагмент этого шоу ты сегодня видел. Подожди, что-то я не понял. Если он уже какое-то время провел у мафиозе, то, наверное, все рассказал. Он же не дурак, верно, и прекрасно понимает, что нужен ровно до тех пор, пока уникален. Вот и выдает секреты понемногу, чтобы хватило надолго. А еще я слышал, что в этом его ремесле много нюансов, которые нельзя описать в учебнике. Надо видеть и чувствовать, а это только опыт. Он натаскивает мафиозных спецов и раз в неделю играет, спускает неправедно заработанные деньги. А зачем убивать, можно было потребовать выдать или похитить? «Смеешься. Это самая мощная преступная группировка в Рино. Клали они на нас. Сверху. Пардон, мадам. А начинать настоящую войну? В Ордене решили для начала попробовать диверсантов». Сэм свернул в какой-то двор и остановился. «Так, ребята, меняем лошадей». Следующей лошадью оказался здоровенный пикап на высоких колесах. Мы вскарабкались в кабину, уселись втроем на широком диване и покатились по спящей промзоне вон из города. Звук был шикарный, чем-то напоминал БТР. Решили попробовать диверсантов, а дальше? Выгребли всех со специальной подготовкой, кто бывал в нью и меня в том числе. Мы приехали и стали изучать обстановку. В казино с оружием не пускают, никого и никогда, поэтому решили попробовать взрывчатку пронесли в фальшивом животе и заложили в мужском туалете. У Стивенсона простатит. Он в туалет бегает раз в полчаса, а то и чаще. Самое вероятное место его застать. Там, в туалете, такие здоровенные напольные вазы с песком, выложенные снаружи стеклянной мозаикой. Идеальными, готовыми, поражающими элементами. Да еще и стоят вне поля зрения тамошние камеры. Закопали пачку с 4 Американская пластиковая взрывчатка, аналог нашего пластида. Поглубже, вплотную к передней стенке, чтобы вся энергия взрыва вперед ушла. Поставили радиодетонаторы, но нужно было точно определить момент подрыва, ни раньше, ни позже. Поэтому понадобились мы? Было известно, что клан Мартинса планирует покушение на верхушку семейства Капра. Естественно, он не откажется от возможности заглянуть к ним во двор. Осведомителю Мартинса скормили настоящую спецификацию заказного итальянцами оборудования. Еще до смены власти, при прежнем КАПО, но это неважно. Ну а потом приехали вы, а мы вас подстраховывали и обеспечивали. Помнишь стопку оборудования у пакистанцев? Мы его им привезли за полчаса до вас. Почему сразу было не рассказать всю правду? Это начальство со своими секретами. Каждый должен знать ровно столько, сколько надо для выполнения задания. Уроды. А зачем было вешать нам лапшу на уши насчет расчлененных детей? Детский приют тут точно ни при чем. Приют ни при чем. Но поставщика органов мы нашли. Случайно. Задания на него у нас не было. И кто? Ты его должен знать. Подручный Мартинса, некто Серж. Знаю. Но ну, как вы его определили? Пока мы страховали вас возле клиники, этот самый Серж... Дважды приезжал к заднему крыльцу клиники, и дважды из его машины выгружали девушек в бессознательном состоянии. Я хлопнул себя по лбу. Блин, вот чей юкон был на стоянке. Все вертелось в голове и не вспомнил. Так что дальше? Мы его пропасли и повязали с очередной жертвой. Ну и спрашивали. Крепко спрашивали. Раскололся. Схема была простая. В нью есть такой «Томми-2-Би». Один из пяти местных авторитетов. Конченый урод даже по сравнению с остальной подобной публикой. Он крышует всю проституцию в городе. Как добровольную, так и принудительную. Ему везут девушек отовсюду. Обманутых, захваченных бандитами, проданных в рабство. Сотни каждый месяц. Ну и профессионалки тоже под ним. Все регулярно проходят медосмотр. Дальше рассказывать. Он продавал девушек с подходящими параметрами на органы? а серж заказывал расплачивался и привозил их в клинику там на месте их и потрошили непосредственно перед операцией от того и такой высокий процент успешных операций выдохнула лили ладно этого сержа вы повязали а другие тот же томик как его урода звать нас здесь слишком мало чтобы устраивать войну с его людьми поэтому мы поступили проще отправили видео допроса сержа русским Не знаю, будет ли Орденское начальство довольно этой нашей самодеятельностью, но иногда надо поступать не по приказу. Русским? Ну да, в ПРА. У них и так на этого Томи зуб имелся, а уж теперь, будь уверен, и месяца не проживет. Не спасут ни телохранители, ни бронированные лимузины. Против русских без шансов. У них пунктик имеется насчет женщин и детей и полное отсутствие страха. Порто-Франко нет больше борделей с невольницами, знаешь? Профессионалки, кто добровольно ноги раздвигает, остались. А по принуждению все, кончился бизнес. Вместе с бизнесменами. Русская патрульная команда зачистила в прошлом году. Прикинь, в чужом городе, проездом, сделали то, на что городские власти не решались много лет. А остальные, те же трансплантологи-убийцы, Через пять минут после того, как мы покинули известный тебе маленький домик с кучей мониторов внутри, кто-то позвонил семье Капра и сказал, что люди из банды Мартинса подключились к его охранной системе и сказал адрес маленького домика. Капра не дурак. Он сложит два и 2 и поймет, откуда пришла команда на подрыв мины. Ну а дальше? Банда Мартинса все-таки не семья. Большая и сильная, но обычная банда, поэтому их не станет уже сегодня ночью. Подтянут боевиков и раздавят. Не без потерь, конечно, но силы несоизмеримы. А утром к папе Капра по почте придет диск с записью допроса Сержа. Мафиозу, конечно, негодяй и преступник, но некоторые христианские ценности все же чтит. Так что уверен, клиника вскоре сменит направление деятельности. «Ну не уроды, а! Чтобы жили одни, они убивали других. И страшнее всего то, что другого способа нет». «Не всегда. Зачастую людей специально раскручивали на операцию, чтобы вытянуть побольше денег или заставить что-то сделать, как нас, например». Э -э, «Извини, дорогая, не понял». «Чего тут не понять? Этот Эрнандес такой же доктор, как я, балерина. Обаятельный подонок в белом халате, перед которым должны таять женщины. При этом совершенно очевидной вещи не замечал. Я поначалу боялась, а потом увидела, что он просто не понимает». Н «Не понимает чего, дорогая». «Ой, проговорилась!» На лукавом лице подруги можно было разглядеть все, кроме сожаления. «Пока еще никакой гарантии, но есть вероятность, что в ту клинику нам и не надо было. Все получилось естественным путем, как оно обычно и бывает после прохода ворот. Ты не рад?» Сказать у меня не получилось. Отчего-то в горле пересохло. Зато получилось поцеловать. Тоже, в общем-то, ответ». Конец третьей части.